Глава седьмая. Арест. «Ты, Кольё, ты!» — сказал изумленный плотник с тем же выражением, с каким, вероятно, говорил Цезарь под кинжалом Брута. «Да, я сельский сторож!» — кричал Кольё изо всех сил, чтобы его слышали в окрестности, если б там случились свидетели. А тихо прибавил. «Бегите, дядя Жан, оттолкните меня и бегите!» Оказывается, сопротивление, чтобы еще больше запутать свои дела. Нет, Кольё, это было бы еще для меня хуже. Но как ты решился арестовать друга твоего семейства, твоего крестного отца, несчастный? «Ведь я и не арестую вас, крестный, сказал Кольё шепотом. «Ну, пойдем со мною, не то кликну помощь», — закричал он, что было мочи. «Ну уже, продолжал он из-под «Бегите, дядя Жан, сделайте вид, будто толкнули меня, а я упаду на земь. «Нет, мой бедный колье. через это ты потерял бы место или, по крайней мере, прослыл бы трусом и мокрой курицей. Уж если у тебя достало духа принять поручение, надо его исполнить. Вижу, что тебя пригрозили, тебя принудили. Удивляюсь только, что господин Жариша решился сделать со мной такую шутку». «Да мэром уже не господин Жариш» а господин Кордане...» «Ну так понимаю, и, пожалуй, я не прочь поколотить тебя за то, что ты тотчас не подал в отставку». «Правда, ваша, дядя Жан», — сказал смущенный Кольё. «Пойду сейчас подам. Всего лучше. Уходите скорее». «Он пусть уходит, а ты...» «Останься на своем месте», — сказал Эмиль Кордане, вышед из-за кустарника. «На, приятель, падай». Благо ты хочешь упасть, прибавил он, ловко подбив ему ногу, по школьничьи. И если спросит тебя, кто виновник этого насилия, скажи, батюшке, что его сын. А, славная выдумка, сказал Колье, потирая колени. И если папенька посадит вас в тюрьму, не мое дело. Вы повалили меня немножко крепко. Лучше, если бы это было на траве. Что ж, ушел ли он, этот старый глупец, Жан? Нет, еще. — сказал Жан, который взошел на пригорок и был готов бежать. «Благодарю, господин Эмиль, никогда не забуду, потому что я покорился бы своей участи, если бы имел дело с одним законом. Но когда знаю, что это предательство вашего батюшки, легче брошусь головой в реку, нежели поддамся такому злому и фальшивому человеку. Вы заслуживали бы родиться от кого-нибудь получше. У вас есть сердце. И пока я жив, беги!» — отвечал Эмиль, подходя к нему. — И остерегайся говорить мне худо про отца моего. У меня есть многое тебе сказать, но теперь не время. Не будешь ли ты в Шатабрёне уже вечером? — Боуду, сударь, возьмите предосторожности, чтоб за вами не подсматривали, и не спрашивайте меня слишком громко у ворот. Ну, по вашей милости, я еще вольный человек, и не могу пожаловаться. Он пустился стрелою, и Эмиль обернувшись увидел колье в растяжку на земле как будто без чувств что такое спросил молодой человек в испуге не ушипле я тебя в самом деле больно тебе вам то ничего сударь отвечал хитрый крестьянин а тут видите надо чтобы кто нибудь пришел поднять меня чтобы я имел вид побитого не нужно я беру все на себя сказал эмиль встань и ступай Скажи, батюшке, что я помешал открытой силой арест ужана. Я иду за тобою следом, и остальное уж мое дело. Напротив, сударь, ступайте вперед. Надо, чтобы я шел, прихрамывая. Иначе, если я побегу бегом рассказывать, что вы отшибли мне ноги и что я вытерпел это, ваш батюшка не поверит и меня отставит. Дай сюда руку, обопрись на меня, и мы придем вместе, сказал Эмиль. Дело, сударь. Поддержите меня немножко. «Потише, черт возьми! Я весь расшибен. «Не шутя? Я был бы в отчаянии, мой друг!» «Э, сударь, не крошечки, но так надо говорить!» «Что это значит?» — строго сказал господин Кардане, увидев сельского сторожа, опиравшегося на Эмиля. «Жан противился?» «Верно ты, как дурак, дал с собой сладить, и виновный убежал!» «Ничуть нет, сударь! Виновный не противился, бедняжка! А вот ваш сынок, проходя мимо...» Толкнул меня ненарочно, когда только что я занес руку на виновного. Бац! И я отлетел шагов на пятьдесят, вверх ногами, на скалы. Он, голубчик, сам очень жалел и бросился удержать меня от падений в реку, иначе я хлебнул бы воды непременно. А дядя Жаплу и рад улизнул, пока я лежал одурелый, не мог шевельнуться ни рукой, ни ногой. Если б милость ваша была пожаловать мне капельку вина, куда бы хорошо, а то, кажется... Желудок у меня порастроился». Эмиль, видя, что крестьянин при простоватой и недалекой наружности умел лучше его солгать и свести концы, подумал было, не подтвердить ли случай в том виде, как он его повернул. Но он скоро прочел в проницательных глазах отца, что тот не удовлетворился бы безмолвным подтверждением и что для уверения его нужно было иметь без стыдства одинаковое скалье. Что за нелепая история, сказал господин Кардане на хмуре брови, с которых пор сын мой таким силачом, таким невежей и так спешит ходить по одной дороге с тобою, если ты так не тверд на ногах, что с толчка опрокидываешься и падаешь как чурбан, то верно ты пьян. Говори правду, Эмиль. Вероятно, Жан Жаплу прибил его, может быть, столкнул во враг, а ты, ты теперь еще смеешься как сущее дитя, нашел этот забавным, и, кинувшись на помощь этому глупцу, согласился принять на себя мнимую неосторожность. Ведь так, не правда ли? «Нет, батюшка, не так», — сказал с решимостью Эмиль. «Я дитя, правда. Оттого, может быть, моя ветренность была не без умысла. Пусть Кольё думает, что хочет о моей манере опрокидывать людей, проходя мимо них. Если я ушиб его, то готов просить у него извинения и наградить его. А между тем...» «Позвольте отослать его к экономке, чтобы она дала ему лекарство, которого он требует. И когда мы будем одни, я скажу вам откровенно, как мне случилось сделать эту глупость». «Ступай, отведи его в буфет», — сказал господин Корданой, «и вратись тотчас». «Смотрите, господин Эмиль», — сказал колье молодому человеку, сходя в буфет, — «я вас не выдал? Не выдайте же и вы меня!» «Не беспокойся!» Пей не теряя рассудка отвечал молодой человек и будь уверен что в виноватых буду один я зачем же черт возьми хотите вы себя обвинить это будет извините страшная глупость уже это мое дело поддерживай только свой рассказ благо ты умел хорошо свести концы я объясню свои намерения как мне нужно да у вас придобре сердце сказал Кольё с изумлением вы никогда не будете иметь отцовской головы «Но, Эмиль», — сказал господин Кардане, которого сын нашел ходящим в волнении по кабинету, «как ты объяснишь мне свое непостижимое приключение?» «Батюшка, я один виноват», — отвечал с твердостью молодой человек. «Пусть все ваше неудовольствие и все последствия вины моей падут на меня. Клянусь честью, Жан-Жаплу давал себя арестовать без малейшего сопротивления, когда я сильно толкнул сторожа, чтобы его повалить, и сделал это нарочно. «Хорошо», — сказал хладнокровно господин Кардане, желавший знать всю правду. И болван упал, упустил своего арестанта, а между тем, хотя лжет теперь, он очень ясно видел, что это была не отчаянность, а умысел с твоей стороны. «Он вовсе не понял моего намерения», — возразил Эмиль. «Он был обезоружен и повален нечаянно. Кажется, даже немного ушибся, падая. И ты оставил его думать, что это была рассеянность с твоей стороны надеюсь что нужды как он думает о моем намерении и что у него на уме вы можете судить только дела это говорит мне сын мой не сын батюшка а ваш подчиненный виновный которого вы можете судить и наказать когда вы спросите меня лично я буду отвечать вам как следует но тут дело идет о бедняке который живет своим скромным местом он покорен вам боится вас Если вы прикажете ему отвести меня в тюрьму, он готов будет повиноваться. Эмиль, ты меня разжалобил. Оставим сторожа с его ужином. Я прощаю ему и позволяю тебе сделать ему хороший подарок, чтобы он молчал, потому что не намерен открывать твое пребывание здесь смешным происшествием. Но растолкуй мне, пожалуйста, зачем ты набиваешься на потешную драму? Что это за приключение, где ты играешь роль Дон Кихота, принимая колье за своего Санчупансу? Куда ты так спешил, когда очутился при арестовании? Что за фантазия пришла тебе избавлять этого человека от рук правосудия и от благодетельных намерений, которые я имел в отношении его? Или ты помешался в продолжении полугода, что мы не видались? Или дал обет рыцарства?» Или хотел поперечить моим планам и идти наперекор мне? Отвечай серьезно, если можешь, потому что отец твой очень серьезно тебя спрашивает. Батюшка, я мог бы многое отвечать вам, если бы вы спросили меня о моих чувствах и моем образе мыслей. Но тут речь о неважном частном факте, и я скажу вам в коротких словах, как было дело. Я бросился за беглецом, чтобы спасти его от стыда и горя быть арестованным, надеялся опередить колье и уговорить жана возвратиться по доброй воле принять ваше предложение прибежав слишком поздно и не могши убедить сторожа не исполнять вашего приказания я воспрепятствовал ему подвергаясь один наказанию за проступок я действовал произвольно непреднамеренно необдуманно увлекаясь только неодолимым чувством сострадания и огорчения если я дурно поступил осудите меня но если мерами кротости и убеждений я возвращу вам, Жана по доброй воле прежде двух суток, то простите меня. «Эмиль», — сказал господин Кардане, прошедший несколько раз в молчании, «я должен бы сделать тебе строгий выговор за явное сопротивление моей воли. Тут видны с твоей стороны непомерная гордость и отсутствие уважения к родительской власти». Я не охотник часто терпеть подобные выходки, ты меня знаешь. Или уже забыл с тех пор, как мы расстались друг с другом. Но на теперешний раз увольняю тебя от долгих увещаний. Ты, мне кажется, не расположен ими воспользоваться. К тому же, судя по твоему поведению, и потому что знаю о настрое твоего ума, я вижу, что мы должны поговорить порядком о самом основании твоих идей и о твоих видах на будущее». Несчастье, которое нынче меня постигло, не дает мне досуга потолковать с тобою уже вечером. Ты испытал много беспокойства в течение дня и, вероятно, имеешь надобность в отдыхе. Ступай, побудь с матерью и ложись раньше спать. Когда порядок и спокойствие восстановятся в моем заведении, я скажу тебе, зачем призвал тебя из того, что ты называл своим изгнанием, и также чего ожидаю теперь от тебя». А до этого объяснения, которого я душевно желаю, отвечал Эмиль, потому что в первый раз вы обойдётесь со мной никак с ребенком, смею ли думать, батюшка, что вы не сердиты на меня? Когда я вижусь с тобою после долгой разлуки, трудно было бы мне не быть снисходительным, сказал господин Карданай, пожимая ему руки. Бедное кольё не лишится места? возразил Эмиль, обнимая отца. «Нет, с условием, что ты впредь не будешь вмешиваться в дела мои». «И вы не велите арестовать Жанна?» «Мне нечего отвечать на такой вопрос. Я слишком понадеялся на тебя, Эмиль. Вижу, что мы не одинаково думаем о некоторых пунктах, и до тех пор, пока не согласимся, я не хочу пускаться в уверение «неприличные мне». «Довольно». «Прощай, мой милый, у меня есть занятия». «Не могу ли я помочь вам?» Вы никогда не считали меня способным облегчить вам какой-нибудь труд. Надеюсь, что сделаешься способным, но пока мест ты еще не знаешь сложения. Цифры, все цифры. Ступай же спать, а я буду трудиться, чтоб ты был богат впоследствии. Ах, разве я уж и то не богат? думал Эмиль, уходя. Если, как батюшка часто и справедливо говаривал, богатство налагает огромные обязанности, Зачем же тратить жизнь на созидание этих обязанностей, которые, может быть, свыше сил наших? Следующий день посвящен был на исправление беспорядка, причиненного наводнением. Господин Кардане, несмотря на твердость своего характера, испытывал глубокое огорчение, замечая на каждом шагу какую-нибудь нечаянную потерю в бесчисленных подробностях заведения. Его рабочие упали духом, Вода, которая приводила в движение завод и которой силу еще нельзя было уравнять, давала машинам беспорядочное вращение, усиливаясь по мере того, как стекала под шлюзами. Промышленник был серьезно задумчив, втайне досадовал на недостаток присутствия духа в людях, которыми управлял и которые казались ему машинами больше самих машин. Он приучил их к безотчетному слепому повиновению и чувствовал, что в критические минуты, когда воля одного человека становится недостаточной, рабочие машины — самые плохие слуги в свете. Однако ж он не звал Эмили помогать себе, а напротив, всякий раз, когда молодой человек предлагал свои услуги, удалял его под разными предлогами, как будто в самом деле не надеялся на него. Такая манера прогонять его была всего убийственнее для пылкого и благородного сердца. Эмиль попробовал искать утешение у матери. Но добрая госпожа Кордане совершенно лишена была душевной упругости и скука, которую нагоняла на всех изнурение ее ума и рот оцепенения, поразившего навек ее душу, проявлялась на сыне неодолимую грустью, когда она старалась утешить его и развлечь. Она тоже обходилась с ним, как с ребенком, и путем нежности достигала того же печального результата, как и муж. Не имея силы измерять бездну, разделявшую отца с сыном, однако же владея достаточным смыслом, чтобы ее угадывать, она с ужасом отвращала от нее мысль и покушалась на краю ее, играть с сыном, как будто бы он мог обманывать себя на этот счет. Она водила его по дому и по саду, указывая ему на тысячи безделок и стараясь его уверить, что она несчастна только от того, что река вышла из берегов». Если б ты приехал днем раньше, говорила она ему, ты увидел бы, как все здесь было хорошо, чисто, прекрасно. Я заранее утешалась мыслью, что подам тебе кофе в хорошенькой жасменной беседке, которая была там, на краю террасы. Увы, теперь нет и следа ее. Даже землю смыло, и взамен нанесло нам этой гадкой грязи и дресвы. Утешьтесь, маменька, отвечал Эмиль, мы скоро возвратим вам все это если батюшкиным рабочим не будет времени, я сделаюсь вашим садовником. Вы расскажете мне, как что было расположено, при том же я сам видел. Это был как будто прекрасный сон. С холма, что напротив, я любовался вашим волшебным садом, вашими прекрасными цветами, которые одна минута разорила и истребила в глазах моих. Но потери все вознаградимые. Не огорчайтесь, другие еще больше потерпели когда подумаю, что тебя самого едва не унесла эта проклятая река, которую теперь ненавижу. Ах, дитя мое, я оплакиваю тот день, когда отцу твоему пришла фантазия поселиться здесь. В течение зимы у нас уж несколько раз было наводнение, и он принужден бывал начинать с изново все работы. Это его огорчает и мучит больше, нежели он хочет показать. Характер его ожесточается, и здоровье, наконец, расстроится. А все виновата река. Но вы, маменька, сами не находите ли, что этот совершенно новый дом, этот сырой воздух были вредны для вашего здоровья? Право не знаю, дитя мое. Я во всем утешалась своими цветами в надежде увидеть тебя. Наконец ты приехал и находишь какую-то помойную яму, какое-то болото, тогда как я надеялась, что ты с своей сигаркой и книжкой будешь ходить по коврам цветов и зелени. Несносная река. Когда наступил вечер, Эмиль заметил, что день показался ему безмерно длинен от проклятия реке, слышавшихся из всех уст и на все лады. Отец один продолжал твердить, что все пустяки, что лишнее сожень Гласиса укротит этот ручей навсегда, но его бледное лицо и стиснутые зубы показывали внутреннее бешенство, которое видеть было больнее, нежели слышать все восклицания других. Обед был печален и холоден. Поминутно тревожимый господин Кардане беспрестанно вставал из-за стола и уходил отдавать приказания. И как госпожа Кардане обращалась с ним с беспредельным почтением, то все блюда вносили греть и приносили назад переспелые. Он находил их дрянными. Жена то бледнела, то краснела, Сама бегала на кухню, суетилась, борясь между желанием дождаться мужа и не заставлять ожидать сына, которому казалось, что обедали очень плохо и очень долго в этом богатом доме. Из-за стола вышли так поздно, и броды реки были еще так ненадежны в потьмах, что Эмиль должен был отказаться от намерения ехать в Шатабрён. Он рассказал, как его там приняли. «О, съезжу к ним поблагодарить их!» — воскликнула госпожа Кордане. Но муж прибавил. «Можешь уволить себя от этого. Я вовсе не желаю, чтобы ты накликала мне общество старого пьяница, который живет на ровной ноге с крестьянами и который напивался бы у меня в кухне с моими рабочими». «Дочь его примилая девушка», — робко сказала госпожа Кордане. «Дочь?» — возразил муж с надменностью. «Какая дочь? Та, что родилась у него от служанки?» Он ее признал. Хорошо я и сделал, потому что старая Жанила очень затруднилась указать настоящего отца этому ребенку. Мила она или нет, я надеюсь, что Эмиль не поедет туда нынешний вечер. Погода пасмурная и дороги дурны. О, нет! вскричала госпожа Кардане. Нынешний вечер он не поедет. Он не захочет вводить меня в такое беспокойство. Завтра днем, если река совершенно войдет в берега с Богом. Пожалуй, завтра, — отвечал Эмиль, — очень недовольной, но послушной матери, потому что я непременно обязан побывать у них с благодарностью за ласковое гостеприимство, каким пользовался. — Конечно, ты обязан, — сказал господин Кардане, — но тем, надеюсь, и ограничиться твои сношения с этим семейством, которое мне посещать неприлично. Не засиживайся долго. Завтра вечером я намерен толковать с тобой, Эмиль. На рассвете следующего дня, прежде чем проснулись родители, Эмиль велел оседлать себе лошадь и, переехав реку еще мутную и неспокойную, поскакал в галоп по дороге в Шатабрен.